доллары «Есть здесь неподалеку местечко, где много туристов?» — спросил меня Терри. Долго вспоминать не пришлось. Я хорошо знал местность еще с тех пор, как обитал здесь. «На северо-запад отсюда есть Гранд-Виллидж, туристический центр, отель, причал и все такое. Там всегда туристы», — ответил я. «Тогда в Гранд-Виллидж!» — объявил Терри и посеменил вперед. «И зачем нам туда?» — недоверчиво спросила мама. «Мне кажется, пумам там делать нечего». «Пустяки, вы быстро освоитесь!» — ответил Терри. «Мы устроим там шоу с животными!» «Шоу с животными?» — ошарашенно переспросила Мия. «Вскоре мы выяснили у нашего друга, как он представляет себе это шоу. Маленькая собачка в роли укротителя поражает зрителей тем, что ее приказов слушаются четыре хищные кошки и двое волков». «Круто, правда?» — спросил Терри, явно в восторге от своей идеи. Мы смотрели на него сверху вниз, не веря своим ушам. «Забудь об этом!» — сказал я. «А еще лучше — забудь об этом немедленно, жалкая пуховка!» И отец грозно посмотрел на Терри. ха ха а Мне кажется, классно придумано!» — веселился сумрак, перелетая с ветки на ветку. «Людям будет на что посмотреть! Может, карак даже через обруч прыгнет!» Я покрутил пальцем у виска. Этому жесту научил меня брат в приемной семье, и сейчас это было как раз к месту. Ни один горный лев, обладающий чувством собственного достоинства, не будет прыгать через обруч или слушаться какого-то там укротителя. «Да, людям будет на что посмотреть, если у туристического центра вдруг появятся четыре дикие пумы», — сухо сказал Джеффри. «Боюсь, только вместо денег мы получим усыпляющий дротик». Терри повесил голову, но ненадолго. «Я могу показать трюк», — сообщил он. Меня научил второй хозяин, еще до того, как я отказался выполнять его глупые команды. Погодите, сейчас покажу. У него подкосились лапки, и он, завалившись на бок, остался лежать с закрытыми глазами. «Ну и когда покажешь трюк?» — спросил я. «Я думаю, он его уже показал, притворившись мертвым», — пояснил Джеффри. «А, понятно», — сказал я. «Отлично, Терри. Нам этот трюк вряд ли пригодится, но идея с шоу не так уж плоха». Помните, как мы устроили представление в больнице? Я был в облике человека, а Холли — в обличии белки. Мы показывали разные трюки, и публика нас отлично принимала. И нам было весело, и совсем не казалось, что мы выставили себя на посмешище. Холли, моя лучшая подружка в школе Кристалл, была самым дерзким оборотнем из всех, кого я знал. «Кстати, о Холли», — заметила тень. «Она с приемными родителями как раз проводит каникулы здесь, в Йеллоустоуне». Мы звонили ей, чтобы узнать, где вы находитесь, и она сказала, что ужасно скучает по вам, по мохнаточкам. «Я тоже скучаю по ней», — признался я. «По мохнаточкам?» — возмутилась Тикаания. «Она назвала нас мохнаточками?» Уладив этот вопрос, мы принялись за разработку плана дальнейших действий. Один из воронов должен сообщить Холли, что мы встретимся в Гранд-Виллидж и устроим там представление, в котором примут участие она и часть нашей команды в звериных обличьях. Мия и наши родители, которым трудно находиться среди людей, пока найдут тихое местечко и отдохнут там, а присоединятся к нам на обратном пути. Джеффри останется неподалеку, и днем будет работать на радио, а ночью позаботится о том, чтобы летний ветер получила оставшиеся дозы лекарства от бешенства. Только вот куда запропастилась Табита? Она куда-то улетела и довольно долго не появлялась. Мы уже начали всерьез беспокоиться, но тут она примчалась на бешеной скорости. «Я немного осмотрелась, чтобы на нас никто не напал из засады», — сообщила она. «И при этом обнаружила на берегу нечто потрясающее». «И что же?» — заинтересовалась Тикаани. «Очень живописный скелет. Кажется, при жизни это был бобер. Только представьте себе, какое представление там можно устроить!» — размечталась Табита. «А игра цвета на туловищах мух! Синий, зеленый и фиолетовый металлик!» «Ну почему я не взяла с собой видеокамеру?» «Скелет тебе кажется красивым?» Брови Джеффри полезли вверх. «Ты нормальный человек вообще?» Табита уставилась на него чернющими глазами. «Нормальные люди меня пугают», — заявила она, и Джеффри не нашелся, что ответить. Я не разделял его мнение, но промолчал, потому что мне пришла в голову одна идея, и я не хотел, чтобы кто-нибудь помешал мне ее осуществить. «Удачи», — сказал я Джеффри на прощание, а Тикаания обняла его. «Не уколи себя нечаянно в палец!» «Постараюсь», — пробормотал он. «А вы там не слишком выставляйте себя дураками, ладно?» «Ладно», — ответил я и попросил остальных подождать еще минуточку. Нужно было кое-что уладить. Вскоре я закончил свои дела, и мы отправились в Гранд-Виллидж. Нога отлично заживала. Я все еще хромал, но боль намного уменьшилась. Все-таки здорово, что рану обработал настоящий врач. Значит, наша леденящая кровь поездка к Эрику была не напрасной. По дороге в гранд мы обсуждали программу, которую хотим показать, и репетировали трюки, нам самим доставляющие радость. Приятно вновь продемонстрировать наши таланты. И на этот раз представление уж точно пройдет спокойнее, чем во время родительского дня в школе, когда мы все ужасно волновались. Тогда мне пришлось участвовать в показательной схватке со взрослым лосем. Но тиканье о том дне лучше не напоминать. Она тогда очень обиделась, потому что ей пришлось выступать в театральной постановке под названием «Козленок и четверо волков». Девочка-ворон-тень, вернувшись, доложила. «Холли просила передать, что она непременно придет, и что это ужасно орехово». Очень мило с ее стороны. В свое время мы помогли Холли, когда опекун принуждал ее ходить в обычную школу, где она, конечно, устроила совершеннейший хаос. А теперь она помогает нам. Но мне все равно не верилось, что мы сможем заработать денег, да еще столько, чтобы оплатить вакцину. Ведь нам нужно 250 долларов. «Карак, не тревожься ты так», — сказала тикани которая была сейчас в человеческом облике. Она приблизила свое лицо к моему, и наши губы соприкоснулись. Это было чудесно, как и всегда. «Мы с тобой вместе, и скоро увидимся с Холли. А все остальное как-нибудь образуется, так ведь?» «Так», — согласился я, и почувствовал, что улыбаюсь. Я не мог не улыбаться, глядя на эту чудесную дикую девочку-оборотню, на мою тики. Это я придумал ей это ласковое имя, и только я имею право так ее называть. Близнецы-вороны не могли пойти с нами. У них с родителями была запланирована еще одна поездка. «Увидимся в школе!» «Правда круто, что мы будем уже на втором году обучения!» — крикнул сумрак и умчался вместе с тенью. «Правда!» — ответил я и помахал им вслед. В Гранд-Виллидж мы огляделись, надеясь увидеть Холли и найти подходящее место для нашего выступления. Может, на парковке? Или перед туристическим центром? Или в лоджи? Небольшом отельчике на пару десятков туристов. Там имелся большой ресторан, показавшийся нам очень дорогим. Окна от пола до потолка, белые искусно сложенные тканевые салфетки. «Ммм, как вкусно пахнет!» Восхитился Терри и встал на задние лапки перед парочкой уплетавший стейк, устремив на них взгляд профессионального попрошайки. «Здесь мы точно не сможем выступить», — сказал я и побыстрее увел пса и остальных на улицу, потому что к нам уже приближался сердитый официант. «Я же их уже почти уговорил поделиться», — заныл Терри. «Ага, а официант уже почти схватил тебя за шкирку», — парировала Тикаани. На улице мне на шею бросилась невысокая девушка с растрёпанными тёмно-рыжими волосами и задорно-блестящими глазами. «Холли!» — крикнул я и крепко обнял её. Её тело напоминало сжатую пружину, а волосы торчали во все стороны. Столько энергии было в моей подруге. «Ну, наконец-то! Я вас уже целую вечность тут жду!» — заявила Холли. В это время к нам подошли Сильверы, её приёмные родители. «Вы помните моих друзей из школы Кристал?» — спросила их Холли. «Ну, конечно. Мы очень рады вас видеть», — сказал Кенни, крепкий, уже немолодой мужчина с проседью в тёмных волосах. Он и его жена Дорис улыбались нам. Они понятия не имели о существовании оборотней и не знали, что их приёмная дочь Холли и белка, которую они называли Салли, и регулярно подкармливали. Это одно и то же лицо. Да и хорошо, что не знали. Я бы оба глагола оставил всё-таки в прошедшем времени, иначе потом плохо звучит «не знали». Сильвера захотели прогуляться по берегу. «Увидимся позже, хорошо?» — сказала Дорис. «Ты наверняка хочешь пообщаться с друзьями». Когда мы остались одни, Холли радостно воскликнула. «Вороны сказали, что вам нужны деньги. Так я сразу и начала собирать». И торжествующе показала нам черный кожаный кошелек. Мы с ужасом уставились на него. «Где ты это взяла?» — прошептал я. «Украла, где же еще?» — ухмыльнулась Холли. «Верни это немедленно!» — приказала Тикааня. «Иначе у нас будут проблемы!» Холли обиженно выпятила нижнюю губу. «Но я же с благой целью!» «А у этого дурачина совершенно точно денег куры не клюют!» «Холли!» «Ну ладно!» — сдалась наша подружка. «Сейчас вернусь!» Мы с тревогой наблюдали, как она подкралась к мужчине в брюках цвета хаки, кедах и с большой видеокамерой в руках. К счастью, он даже не заметил, что Холли прилепилась к нему словно тень. Когда он поднял вверх камеру и принялся сосредоточенно фотографировать пролетающего мимо пеликана, Холли быстро сунула ему кошелек обратно в карман брюк. Мы все вздохнули с облегчением, и даже Терри громко фыркнул. «Ну хорошо, тогда займемся представлением», сказала Холли, раскачиваясь с носка на пятку. «Когда начинаем? Скоро? Сейчас? Или немедленно?» «Я за то, чтобы начать немедленно», — сказал я. «Мы выбрали идеальное место для выступления». «У воды, перед маленьким деревянным ресторанчиком, у озера. Здесь проходит много туристов». «Я быстренько превращусь, и можем начинать», — сказала Холли, и умчалась за дом, чтобы сменить обличье. Тиканя убежала вместе с ней. Вскоре к нам вернулась уже несколько рассерженная белая волчица, на спине которой крутила сальто красная белка. «Наконец-то! Мне не терпелось снова стать собой. Ну что, начинаем?» Холли запрыгнула к Тикаане на голову и схватила ее передними лапками за мохнатые уши, словно это были ручки велосипедного руля. «Ой, немедленно прекрати, неугомонная ты белка!» — взмолилась Тикаане и, мотнув головой, сбросила Холли. Та ловко приземлилась ко мне на руку и взбежала вверх на плечо. Терри попытался проследить за ней глазами и чуть не потерял равновесие. «Вот это да! У меня от одного только взгляда голова закружилась!» Перед нами уже остановились несколько туристов, и голова у них явно не окружилась. Они только радостно и удивленно щелкали фотоаппаратами. «Отлично! Мы начинаем!» — объявил я и немедленно приступил к трюкам. Холли бегала по моим вытянутым рукам, вставала на задние лапки, делала сальто у меня на голове и изображала шутливую охоту на тикане. А белая волчица при этом кружилась, подпрыгивала и садилась на задние лапы. Потом Холли, сидя на спине у Тикаани, жонглировала ягодами, которые сорвала с ближайшего куста. А выла по поволчье. Было видно, что им обеим выступление доставляет огромное удовольствие. «Можешь собрать деньги?» — попросил я Терри. Зрители пришли в восторг, когда пушистый песик, зажав в зубах козырек моей бейсболки, виляя хвостом, пошел от зрителя к зрителю. В кепку посыпались монеты и даже купюры. Мы все сияли от радости. Правда, у тех, кто сейчас был в зверином обличье, улыбку было не разглядеть. План Терри действительно сработал. И тут мне пришла в голову еще одна идея. «Кто хочет сфотографироваться с Белкой и Волкособом?» «Одно фото — 5 долларов», — объявил я, и кепка стала наполняться еще быстрее. Сильверы тоже подошли. «Ой, смотри, какая прелесть! Белка просто вылитая с Салли, которая заходит к нам в гости», — восторгалась Дорис. «Точно?» «Интересно, эта малышка тоже так сильно любит орешки?» Кенни фотографировал без остановки. «Дорис, иди сюда, я сфотографирую тебя с этой маленькой звездой!» Не дожидаясь моих указаний, Холли прыгнула на плечо к Дорис и прижалась к ее уху. Дорис сфотографировалась, сияя от счастья, а потом полезла в кошелек за деньгами. «Вот ваши пять долларов», — сказала она, протянув мне деньги. Холли при этом страшно развеселилась. Ха, ха ха теперь нужно платить, если хочешь сфотографироваться с приемной дочерью». «Нет-нет, для вас это бесплатно», — смущенно сказал я Дорис, отказываясь брать купюру. «Ну ладно, спасибо», — удивившись, согласилась она. «Очень мило с твоей стороны». Неприятности подстерегли нас в облике толстяка в клетчатой рубашке, который вышел из ресторана и, некоторое время нахмурившись, наблюдал за происходящим, а потом направился прямо к нам. «У тебя есть разрешение на выступление». «И почему собака без поводка?» «Ты что, не знаешь, что в национальном парке собаки всегда должны быть на поводке?» Набросился он на меня. Терри зарычал на него, конечно, как смог с зажатой в пасти бейсбольной кепкой. «Вот ведь придурок! Я знаю, что ему ответить. Просто повторяй за мной!» Разбушевалась Холли, и в результате недовольный тип услышал от меня. «Вы что, не любите детей? Или вам доставляет удовольствие портить всем настроение?» «И что вы считаете выступлением? Мы здесь просто играем. Разве это запрещено?» Мужчина опешил от неожиданности, и пока он не опомнился, мы поспешили убраться подальше. Усевшись на причале, мы болтали в воде кто ногами, кто лапами и подсчитывали собранные деньги, а вокруг нас кружили чайки. Тикани, заглядывая мне через плечо, наблюдала, как я строил башенки из монет, а Терри придерживал лапой купюры, чтобы они не улетели в воду. «Пятьдесят восемь долларов и двадцать семь центов!» — удивленно воскликнул я, закончив подсчеты. «Просто опуменно! Я и не думал, что нам удастся столько собрать!» «Одна женщина даже бросила десятидолларовую купюру», — сообщил Терри. «Правда я классно выступила?» — ликовала Холли. «Во всяком случае, мне это доставило огромное удовольствие. Нам обязательно нужно продолжить, и лучше всего немедленно!» «Толку не будет, если нас все время будут прогонять», — возразил я. К ресторану нам возвращаться нельзя, а у туристического центра нас тут же заметят рейнджеры. И уж они-то сразу поймут, что эта белая собака на самом деле волчица. Не успев договорить, я увидел, что к нам приближается женщина в светло-коричневой форме рейнджера и в шляпе с плоскими полями. Проклятие! Наверное, она услышала, чем мы тут занимаемся, и собирается отругать нас за отсутствие поводка. Я быстро поднялся на ноги. Тикай, они и Терри тоже приготовились к бегству.